10 минут просидел он в кресле, тяжело дыша, уставившись на беспорядок. Наконец, поднялся, подошел к телефону и трясущейся рукой набрал номер. Очень долго слушал длинные гудки. На трубку на другом конце так и не сняли. На следующее утро, около 11, Джон Престон По керзен стрит добрался до ведомства, где работал. Оно находилось за углом рядом с рестораном Мирабелла, от обедать в котором было не по карману почти никому из коллег Джона. Для большинства государственных чиновников ту пятницу, 3 января, сделали нерабочей. Она стала мостиком между новогодними праздниками и уикендом но Брайан Харкорд Смит лично вызвал Престона, и не прийти было нельзя. Джон догадывался, о чем собирается говорить с ним заместитель начальника МИ-5. Около трех лет более половины проработанного в МИ-5 срока Престон устроился туда летом 1981 года. Он отдал службе в кусте F. Занимался наблюдением за экстремистскими политическими организациями, как правыми, так и левыми, и внедрением в их ряды своих людей. Два года из трех он служил в отделе Ф1, возглавлял бюро Д. Там изучали, насколько сильны экстремистские настроения в лейбористской партии Великобритании. В итоге этой двухлетней работы престон изложил в отчете и передал его начальнику МИ-5 две недели назад с самым Рождеством, и Харкурт Смит отреагировал на изумление быстро. Джон вошел в проходную, показал пропуск, его зарегистрировали, потом снесли с канцелярии, выяснили, что престоны действительно вызвали на службу в неурочное время и позволили войти в здание. Джон жалел, что ему не удастся поговорить о своем деле с генеральным директором ведомства. Тем уважал сэр Дарнард Хеммингса, но ни для кого в Ми-5 не было секретом, что старик болен и все меньше и меньше времени проводит на работе. Об его отсутствии текущие дела постепенно переходили в ведение заместителя, Чыславия Небеждённого. Это некоторым ветеранам спецслужбы не нравилось. Сэр Дарнард слон человеком пятерки до мозга костей, знал все тонкости работы не под Потому его и уважали те, кто не в конторах сидел, а ходил по улицам, выявлял подозреваемых, следил за вражескими связными и проникал в подрывные организации. Харкорд Смит же лишь окончил с отличием университет, а потом был сразу назначен на руководящую работу и с тех пор без труда переходил из одного отдела в другой неизменно с повышением. Он тепло принял, приостановив себя в кабинете, как всегда, с иголочки одетый. Джона его радушие насторожило. По слухам, Харкорд Смит с особой теплотой встречал тех, кого через неделю увольняли. Заместителями головы ми пять усадил приостановя перед письменным столом, а сам сел за стол. отчет Джона лежал на столешнице. Итак, Джон поговорим о вашем донесении. Вы, конечно, понимаете, я отнесся к нему как и ко всей вашей работе очень серьезно. Благодарю вас, — отозвался престон. А потому, — продолжил Харкурт Смит, я почти все праздники провел здесь в кабинете, перечитывая и осмысливая отчёт. Престон почел за лучшее промолчать и пришёл к выводу, что он довольно смелый. Вы называете вещи своими именами, так? Но главный вопрос, его я должен задать себе раньше, чем наше ведомство начнёт действовать по вашим рекомендациям. Состоит вот в чем. Все ли в отчете абсолютно верно? Можно ли его проверить? И об этом рано или поздно спросит и меня сыну. Знаете, Брайан, я потратил на него два года. Мои люди проникли очень-очень глубоко, и факты, если я утверждаю, что это факты,